Ты по-прежнему настаиваешь на том, чтобы идти со мной? Да. Темы для баллад не шишки, их под елками не собирают. Кроме того, у куколки завтра день рождения. Не улавливаю связи. А жаль, у нас, нормальных людей, принято делать друг другу подарки по случаю дня рождения. На покупки у меня не хватит финансов. Найду что-нибудь на дне морском. Селедку? Каракатицу? Дурной! Янтарь!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 и сейчас напоминающим горы. Шел осторожно. Дно было усеяно галатуриями, раковинами, кустиками водорослей. В лужах и впадинах раскачивались огромные медузы и метались змеехвостки. Маленькие пестрые крабы удирали от них, двигаясь бочком, перебирая ножками. Геральт уже издалека заметил труп, застрявший между камнями.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 Лютик исследовал закоулки рифов, пинками отбрасывая от ног наиболее нахальных крабов, осматривал и ощупывал мокрые камни с бородами из свисающих водорослей, украшенных шершавыми колониями ракообразных и улиток. — Эй, Геральт! — Что? — Глянь-ка на эти раковины. — Жемчужницы, нет? — Нет. — Ты в этом разбираешься? — Нет. — Тогда воздержись высказывать свое мнение, пока не начнешь разбираться.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 обросшие водорослями, моллюсками, актиниями, шевелящимися в воде, как цветы на ветру. — Что такое? — Похоже, на ступени, — удивленно шепнул Лютик. — О, лестница в подземный город, в легендарный Ис, который поглотили волны. Ты слышал легенду о городе бездны, об Иссе под водами? — О, я напишу об этом балладу, такую, что соперников пот прошибет. — Надо осмотреть вблизи.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 напоминающим латы из позеленевшей меди. Ведьмак широким замахом меча отбил острие, направленное в него короткой пике, и с размаху рубанул по змее рыбьей зубастой морде, тут же отскочил к краю полки, разбрызгивая воду. «Беги, Лютик, давай руку!» «Беги, черт повери!» Новое существо вынурнуло из воды, рассекая воздух кривой саблей, которую держало зеленой шершавой лапой.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 Спасибо же нас.